Начался пир. На верхнем конце стола, под навесом из хмелия и брусничника, скочек родимых болот, заменявшего классические мирты, сидел Бахус верхом на бочке, из которой князь-папа цедил вино в стаканы. Толстой, обратившись к Бахусу, прочел другие вирши, тоже собственного сочинения, перевод анакрионовой песенки. «Бахус, Зевсово дитя». Мысли-гонитель лией, Когда в голову мою войдет винодавец, Он заставит меня плясать, И нечто приятное бываю, когда напьюсь. Бью в ладоши и пою, И тешусь Венерою, и непрестанно пляшу. Из зонах Должно признать, — заметил Петр, — что сея на анакреон изрядный был пьяница и прохладного жития человек. После обычных заздравных чаш за процветание российского флота, за государя и государыню поднялся архимандрит Феодосий Яновский с торжественным видом и стаканом в руках. Несмотря на выражение польского гонора в лице, он был родом из мелкой польской шляхты. Несмотря на голубую орденскую ленту и алмазную панагию с государевой персоной на одной стороне, с распятием на другой, на первой было больше алмазов, и они были крупнее, чем на второй. Несмотря на все это, Феодосий, по выражению Аврамова, с «собою был видом аки изумор» то есть заморыш или недоносок. Маленький, худенький, востренький, в высочайшем клубуке с длинными складками черного крепа, в широчайшей бейберовской рясе с развивающимися черными воскрыльями напоминал он огромную летучую мышь. Но когда шутил, и в особенности когда кощунствовал, что постоянно с ним случалось на подпитках, Хитренькие глазки искрились таким язвительным умом, такой дерзкой веселостью, что жалобная мордочка летучей мыши или недоноска становилась почти привлекательной.